Глава седьмая. Открывайте. Полиция убеждений. У вас бывало непреодолимое желание расставить все точки над и, исправить недоразумения, устранить недопонимания. Возможная ситуация даже не касается вас и уж точно не влияет на вашу жизнь. Другому человеку тоже наверняка все равно. Если задуматься, то станет очевидно, что вы делаете это только для себя. Никакой пользы это не принесет ни одной стороне. Единственная цель – почувствовать свое превосходство. Как правило, именно к этому мы и стремимся, когда хотим расставить точки над «и». Почему это чувство настолько притягательное? Потому что вам невыносимо, что кто-то верит в то, во что не верите вы, особенно если ему кажется, что вы ошибаетесь. В двух словах, вы прирожденный и полноправный член «и». полиции убеждений. Вы тратите слишком много времени, пререкаясь и ругаясь из-за того, что на самом деле неважно, только потому, что люди придерживаются других убеждений или мнений, и вы считаете, что их нужно наставить на путь истинный. Честно говоря, мы делаем это, потому что нас задели, и мы хотим отплатить человеку той же монетой. Если вам когда-нибудь доводилось общаться с всезнайкой, вы точно знаете, что я имею в виду. Если не доводилось, возможно, вы сами член полиции убеждений. Открывайте. Я должен сказать вам, что вы не правы. С кем бы вы ни говорили, неизбежно наступит момент разногласия. Если он касается темы, к которой у вас личный интерес, вряд ли вы устоите от искушения уйти с головой в спор. и попытаться переубедить человека. Вы говорите себе, как он может думать по-другому? Вывод совершенно же очевиден. Но часто ли это так важно? В подавляющем большинстве случаев такие споры происходят в комментариях к видео на YouTube или к новостным блогам. Прекрасный пример того, как люди спорят о мелочах и придираются к каждому слову на протяжении многих дней. В основном полемика идет между двумя людьми, которые просто отказываются уступить друг другу. Кто знает, сколько часов они потратили на то, чтобы сочинить ответ этому мерзкому комментатору на YouTube? Нам кажется, что раз мы знаем лучше, чем другой человек, на нас лежит ответственность наставить его на путь истинный. В других случаях мы знаем, что правые, а другой человек неправ, и воспринимаем ситуацию в черно-белом свете и ставим себе задачу. Доказать ему, какие мы умные. Нам просто невыносимо видеть, что другой человек может верить в неправду или придерживаться мнений, противоположных нашим. Мы наблюдаем эту тенденцию постоянно, и во многих случаях это касается совершенно несущественных тем. Вы хотите быть правым всегда. Типичное стремление полиции убеждений. Полиция убеждений может крайне эффективно навязывать свое мнение другим. Но эта привычка превратит вас в человека настырного и назойливого и совершенно несимпатичного. Люди станут вас избегать. Кому захочется проводить время с тем, кто постоянно судит, нападает и вынуждает защищаться? Запомните, что большинство этих споров вызваны распространенной среди людей привычкой патрулировать чужие мнения. Эта склонность опирается на следующие убеждения. Я должен показать им, что я прав, и они признают мою мудрость. Все превращается в словесную перепалку, и, как всегда, вызвана тяжелейшей формой неуверенности. Вы используете любую возможность продемонстрировать, насколько ваши знания и опыт превосходят знания и опыт собеседника, потому что иначе вас посчитают неадекватным и второсортным. Так? Вместо того, чтобы сказать, что ж, возможно, вы правы. Поговорим о чем-нибудь другом. Вы отстаиваете свою точку зрения и хотите показать интеллектуальное превосходство. В этой фразе хорошо то, что вы ничего не утверждаете и не делаете никаких уступок. Вы просто признаете, что у человека есть право на свое мнение и двигаетесь дальше. Однако нужно вовремя остановиться, когда вы выбираете эту тактику, потому что это не просто деликатный тактичный метод. Он вызывает привыкание. Посмотрим правде в глаза. Так приятно, когда человек соглашается с вами. Да, вы правы, я не прав. Но какова цена? И в конце концов, насколько это важно? Если взглянуть объективно на вашу разгоряченную полемику с друзьями, коллегами и партнерами, практически во всех случаях можно сделать вывод, что все это не так уж и важно. Вас обуревает собственная гордыня, и для вас важны свое эго, а не тема обсуждения. В большинстве случаев причиной споров заключается в том, что вы взяли на себя роль полиции убеждений. Вы сами поручили себе патрулировать мысли, предположения и убеждения людей. Это не только абсолютно ненужное занятие, оно практически всегда нежелательное, когда речь идет о пустяках. А что, если бы речь шла о более личных вопросах, таких как религиозные убеждения? И ваш собеседник всеми силами старался бы обратить вас в другую религию. Что если бы вы рассказали, что любите определенные блюда или напитки, а собеседник принялся доказывать вам, насколько они отвратительные? Что если бы вы высказали свое мнение о любимом фильме или телешоу, а собеседник стал бы убеждать вас, что нужно смотреть другие вещи? Невыносимо выносить такое отношение. Вы чувствуете, что на вас нападают? И при этом прекрасно понимаете, что человек все равно вас не переубедит. Это бессмысленно. Так почему же вы думаете, что собеседника обрадует ваша позиция? Она больше характеризует вас, а не его. Если вы демонстрируете потребность постоянно перебивать и навязывать свои мысли и мнения, быть членом полиции убеждения приносит пользу вам, а не другим. Хотя вам и кажется, что вы действуете ради их блага. Вы только тешите свое самомнение и хотите показать людям, чего вы стоите. Как ни странно, из-за этого люди станут ценить вас еще меньше, потому что это один из признаков неуверенности и неадекватный путь преодоления комплекса неполноценности. Следуйте простому правилу, чтобы нарушить этот поведенческий шаблон: высказывайте свое мнение только, когда вас спросят. Если собеседник не попросит вас поделиться мнением или не призывает участвовать в дискуссии, не вмешивайтесь, постарайтесь закрыть на это глаза. Займите нейтральную позицию. Известна молитва одного простодушного старца. «Несуй меня, Господи, туды, куды меня не просят». Можно вмешаться в разговор только для того, чтобы признать, что собеседник имеет право на свое мнение, И, возможно, даже поделиться своим взглядом на ситуацию, но не пытайтесь убеждать его или доказывать, что он ошибается. Особенно, когда речь идет о вкусах и предпочтениях. Это абсолютно субъективно. То, что нравится вам, может показаться отвратительным другим. Вы не убедите человека полюбить шоколад, если он не любит его, или полюбить свеклу, если он терпеть ее не может. Так что это пустая трата времени. и крайне раздражающее занятие. Итак, если тема не касается напрямую вас, или если это единичный инцидент, и речь идет о чем-то личностном и близком для вас, постарайтесь удержаться от желания сыграть роль полиции убеждений и сделайте еще один шаг вперед. Пусть ваш собеседник будет прав, или думает, что прав. В большинстве случаев. Выбирайте, за что бороться, а за что нет. И не переживайте из-за мелочей, которые не можете изменить. Вы будете намного счастливее и спокойнее и заметите, насколько улучшится качество ваших отношений с друзьями и знакомыми.